Глава шестая. Деревня тянулась вдоль высокого каменистого берега и заканчивалась мысом, который отделял ее от бухты. Дорога же шла вдоль деревни, а гибала мыса уходила в сторону. Соколов решил углубиться в редкий лес, ровший вдоль обочины, пойти параллельно дороге. Вариант дождаться Пьера и заскочить сходу в населенный пункт он отбросил сразу. Это могло привести к серьезным потерям, если у противника есть хотя бы один гранатомет или тяжелый пулемет а для удержания важного направления такого рода на вооружение обязательно должно быть подобное оружие. Макс шел первым, внимательно глядя себе под ноги. За ним следовал Николай и, держа дистанцию в 10 метров, замыкал группу Миха. Задача стояла простая – обойти первую линию домов и подойти к противнику максимально близко для ведения наблюдения. А дальше уже по обстоятельствам, или же срисовать его опорные точки – или, если оборона противника позволяет, просочиться в его ряды, зачистить и ждать основные силы. Соколов посчитал второй вариант маловероятным и решил максимально сократить дистанцию для наблюдения. Дойти до предполагаемой остановки они не успели. На всю дорогу раздался громкий рев двигателей. Соколов обернулся и сквозь редкие стволы деревьев увидел, как два броневика, следуя друг за другом, въехали в деревню. «Серьезно?» – Николай лишь успел подумать о глупости поручика. «Куда они несутся? Идиоты, что ли?» — задал риторический вопрос Миха. «Может, проскочат?» — предположил Макс. Но оглушительный взрыв подбросил первый броневик, поглотив его в огненном шаре. А второй швырнул в сторону. Тот на полном ходу вылетел с дороги и завалился на бок, в кювете пропахав землю. «Не проскочили». Миха встал и свет за группой быстро сменил позицию. Парни прекрасно знали, что место взрыва привлечет к себе внимание, и противник вылезет изо всех щелей, чтобы оценить свою работу и добить уцелевших. Дым рассеялся. На дороге остался лишь искореженный корпус броневика. Во втором, лежащем в кивете, открылись двери и люки. Из них начали выходить растерянные бойцы. Первые выстрелы прозвучали через пару минут. К тому времени группа Соколова добежала до места и заняла позиции в лесу. Парни не спешили помогать выжившим, опасаясь превратиться в мишени. Из окон близлежащих домов посыпались стекла, и оттуда открыли прицельный огонь по второму броневику и по людям, которые успели вылезти. Наметив для себя цели, Миха и Макс одиночными выстрелами отстреливали не слишком расторопных противников, которые, не боясь ответного огня, высунулись из укрытий. Но это длилось недолго. Получив раненых, противник осознал, что по ним тоже работают, и попытался засечь стрелков, ведя беспорядочную и неприцельную стрельбу по лесу. Группа рассредоточилась и, часто меняя позиции, вела огонь на подавление, давая время бойцам из второго броневика выйти. Те тоже присоединились к бою. Соколов не видел, кто ими руководил, но в сложившейся ситуации бойцы действовали вполне грамотно. Прикрывая друг друга, они постепенно отошли к лесу, даже успели выстрелить из гранатомета по ближайшему дому, от чего там завалилась часть стены. Оттеснил противника в вглубь деревни третий броневик, появившийся через 10 минут после взрыва. Он остановился за 30 метров от крайнего дома и методично стал работать пулеметом по всем окнам и кустам, которые попадали в его сектор. Бойцы, отошедшие в лес, перегруппировались, разделившись на две группы, обошли дома и под прикрытием броневика приступили к зачистке построек. К ним присоединились и егеря, приехавшие в третьей машине. — Аркаша тоже приехал, — Миха показал на четвертый броневик, будто от стеснения остановившись, не доехав до домов метров сто. — Макс, давай за ним, поедем на другой конец. — скомандовал Соколов. Как только Воронин убежал, они с Михайловым вышли на обочину, чтобы осмотреть место взрыва. В первом броневике не выжил никто. Судя по повреждениям, там сработал фугасный заряд, заложенный у дороги. Заглянув внутрь боевого отделения, Николай увидел лишь несколько обожженных и разорванных тел. Аркадий выглядел испуганным. Он опустил щитки и сидел, вцепившись в руль, когда Соколов сел в машину. — Куда? — Вперед, Аркаша. Когда едешь до конца деревни, остановись. — Понял? Тот на мини взорвался, да? Да. А живые есть? Вопросы все потом. Следи за дорогой. Николай приготовился выскочить из машины в любой момент. Он даже дверь не закрыл до конца, как и Макс в корме. Аркадий быстро довез до нужной точки и остановился. Николай с Максимом вышли из броневика. Олег остался за пулеметом прикрывать их. Ближайшие дома были пустые и не тронуты. Никакого движения не наблюдалось. Осмотрев еще одно здание, парни вышли на параллельную улицу и в ее конце заметили нескольких человек в форме. Военные сперва попрятались, напугав тем самым и парней, но скоро вышли, размахивая белой тряпкой. — Господин капитан! Господин капитан! — громко окликнул один. Он показал тряпку, затем, натянув ее на левую рукав, перевязал. — Похоже, свои, — предположил Макс. — Да, видимо, наши. Николай вышел на дорогу и тоже показал свою повестку. Боец егерского взвода отделился от группы и быстро подошел к Соколову. — в благородие! «Старший унтер-офицер Айжанов», — представился он, убрав винтовку на плечо. «А где поручик Малтье?» «Погиб, ваше благородие. Зачистили пять домов, пятнадцать недругов убиты. У нас есть раненые и погибшие. Пленные есть? Допросить бы их». «Пленных нет, ваше благородие. Мы пленных не берем. Какие будут указания?» «Указания?» — удивился Соколов. «Поручик Малтье распорядился, чтобы в случае его гибели командование взводом перешло к вам». «Твою же!» Тихо выругался Соколов. «Ладно, как звать тебя?» «Алмат, ваше благородие?» «Казах, что ли?» Поинтересовался Максим. «Слушай сюда, Алмат. Приказываю выставить охранение в составе двух броневиков со стрелками на въезде и выезде из деревни. Оказать помощь раненым, собрать бесхозное оружие и сложить у места подрыва. Проверить дорогу на наличие фугасов или иных взрывчатых веществ. Понял меня?» «Так точно, ваше благородие!» Вытянулся в струнку унтер-офицер. «Сколько человек осталось в строю?» «Не могу знать. Пересчитаю, доложу». «Хорошо, Алмат. Давай, работай. Я скоро подойду. Позови мне радиста. И еще, скажи всем, чтоб повязки надели. Враг одет в ту же форму, что и мы». «Мы поняли уже». Айжанов кивнул и убежал к остальным. «И? что делать будем?» Глядя вслед егерю, спросил Макс. «Батальон ждать надо. Если ОЗИ поставили тут блок, значит, имеют планы на бухту. Только сил маловато выделили. Пятнадцать человек, а деревня большая». Может, просто не успели закрепиться? Не суть важно В общем, бери Миху и идите на мыс. Кстати, про мыс. Откуда он взялся? Ты же говорил, что тут открытый берег. Видимо, карты врут, и не стоит им особо доверять. В общем, осмотритесь тут. Минут через 30 отправлю к вам на смену бойцов. Принял? Максим чуть помялся и прежде чем идти спросил. Слушай, мы же не будем всерьез во все это увязываться. Мы уже ввязались. Звучит хреново, согласен, не особо радостно. Во всемогущество нашего пингвина Игоря тоже не особо верю. Но пока нам придется плыть по течению и смотреть в оба, соскочим при первой же возможности. Сомова во ближайший порт, и пока там Австралы, уехать отсюда мы не сможем. Оптимизма мало, Кэп, – улыбнулся Макс и направился к броневику. Они с Михой прошли по дороге до поворота и углубились в небольшую рощу, крывавшую склоны основания мыса. Соколов проводил взглядом и подошел к машине. «Ты так и будешь там сидеть?» Спросил замершего за рулем Аркадия, готового тронуться в любую секунду. «Ты видел? Видел броневик? Чем его так?» «Видел». Николай открыл дверь и сел рядом. «Даже видел момент взрыва. Это фугас. На обочине кладут артиллерийский снаряд и дистанционно подрывают, когда техника проезжает мимо. Можно и вручную. Способов подрыва много. Это же и нас могли подорвать!» «Аркаша, нас уже подрывали. Забыл, что ли?» «Это война. Сплошь и рядом такое». Сильно не думай об этом. Да как не думать? Я ему говорил, не надо ехать. Ждите здесь, Николай придет и скажет, что делать, но он не послушал. Сказал, сам все знает. Ты про кого? Да француз. И про бинты сказал. Ерунда, типа, он не слепой, прекрасно видит, кто перед ним. Аркадий со злостью ударил руль кулаком. Так, давай, отгоняй броневик в начале деревни и жди меня там. Перекуси, отдохни, только внутри не сиди. Отойди к лесу, под дерево. И ружье свое не забудь, понял? — Да. Соколов спрыгнул на землю. Броневик уехал, на его место приехал другой с тремя бойцами. Егеря были помяты, чуть растрепаны и молчаливы. Они поприветствовали капитана и деловито начали организовывать точку охранения. Машину поставили в кювет так, чтобы с дороги было видно лишь башенку и часть крыши. Один из бойцов встал сразу за пулемет, а двое других с деревянным ящиком ушли вперед по дороге. — Ваше благородие, — подошел Алмат, — приказа не выполнено Охранение выставили. Дорогу со стороны бухты минируем. В строю 17 человек. Восемь погибших, включая поручика Малтье, и пятеро раненых. Двое тяжело, до вечера не доживут. Батальон далеко. Через 20 минут головная рота будет здесь. Какие еще приказания будут?» Соколов рассмотрел Айжанова. Низкорослый, но крепкий парень 30 лет с явными казахскими чертами лица и смуглой кожей. «Все повязки надели». Спросил он, поправляя алмату белый бинт на левом рукаве. «Так точно, ваше огороде. Все без исключения. радис ждет третьей машине. Санитару помощь нужна с ранеными?» «Штатный ехал вместе с командиром. Погиб. Первую помощь оказываем своими силами. Первой роте санитарное отделение есть. Дождемся их». «Хорошо. Выдели мне троих бойцов. Мои парни сейчас осматривают мыс. Эти трое пойдут их заменят. С собой переносную радиостанцию. Будут вести наблюдение». Сделаем. Айжанов приложил два пальца к козырьку фуражки и уже было ушел, но в последний момент остановился. Господин капитан, там еще местные есть. Деревенские. Куда их? Гражданские. Сколько? 37 человек. Нашли в доме культуры. Живые. С этим пусть Петр Константинович разбирается. Или пусть сидят там же, или пешком уходят. А с мертвыми что делать? Бойцами? Нет. Наших мы собираем сейчас, вывезем. Я про местных. «Ничего не трогайте. Им уже не поможешь, и не ваша забота разгребать это. Наша задача, Алмат, закрепиться в этой деревне до прибытия батальона, затем провести разведку бухты и занять ее. Понял? Так точно, господин капитан!» майжанов развернулся и побежал, на ходу раздавая распоряжение встречным героям. Вскоре к Соколову подошли три егеря, которых он отправил за своими парнями. Осталось дождаться батальон, чьим авангардом выступали егеря из взвода уже покойного Пьера Малтье. Николай решил дойти до места подрыва броневика и отдать дань уважения поручику. Старший унтер-офицера Ижанов, как позже выяснил Соколов, был командиром первого отделения взвода игерей и прекрасно справлялся со своей работой. Приказания Николая выполнялись быстро. Когда он подошел к началу деревни, все тела погибших сослуживцев уже собрали в одном месте, включая тех, кто погиб внутри броневика. Исправное оружие взвода сложили в броневик... Большая часть егерей занялась охранением и доразведкой деревни в поисках противника, который мог уцелеть и спрятаться. Головная машина первой роты появилась практически без опозданий. Такой же броневик, как и у взвода егерей, только более темного зеленого цвета. Пулеметчик на башенке весело помахал бойцам, но те лишь тихо выругались, не останавливая свою работу. Из машины появился капитан, сдвинутся на затылок фуражки, и, осмотрев с подножки происходящее, спрыгнул и подошел к Соколову. «Господин капитан, почему вы еще здесь?» «Приказ майора Тречко незамедлительно выдвинуться в район бухты и занять ее восточную часть». Молодой капитан, не старше 30 лет, даже не удосужился поздороваться. «Угомонись! Засуну тебе сапог в бухту, пешком побежишь!» На его манеру огрызнулся Соколов. «Тебя по объявлению взяли, что ли? Глаза свои разуй, и посмотри, что происходит!» «Вы! Вы!» Завозмущался тот, пытаясь подобрать слова. «Успокойся, выдохни, представься для начала». — Я же не буду тебя учить при личном составе, — сказал Николай более спокойным голосом. — Вы... — Да что ты заладил-то троить? Соколов взял капитана под ручки и подвел к ровному ряду погибших егерей. — Ты посмотри и осознай чуток, что происходит. Я прекрасно знаю, что мне делать. А теперь слушай, что нужно сделать тебе. Смени бойцов на охранении. В Доме культуры находятся три десятка гражданских. Их надо отсюда вывести. С трупами австралов сам решай, но лучше собрать а то завтра на всю округу вонь стоять будет». Не дослушав Николая, капитан выдернул свой локоть из его крепких рук и с важным видом ушел к себе в броневик. Слушавшие разговор егеря лишь усмехнулись и, пожав плечами, продолжили работу. Айжана стоял чуть в стороне, готовый в любой момент получить приказ на дальнейшие действия. Капитана не было ровно две минуты. Он вышел из броневика, подошел к Соколову. «Господин капитан, командир первой пехотной роты капитан Копячук». «Мне поручено сменить ваше подразделение на этой позиции». «Петр Константинович поручил?» Спросил Николай, поняв, что капитан ходил жаловаться командиру батальона. «Совершенно верно, господин капитан». «Звать тебя как?» «Евгений Алексеевич, господин капитан». «Ну вот, Женя, мог же сразу так, без выпендрежа. Убавишь свой гонор, я уверен, сработаемся». «Подъезды к деревне со стороны противника заминированы. Видишь мыс?» Николай показал рукой. «Там наблюдатели сидят». Их надо сменить. Вышли своих с радиостанцией. Ну, раненых в лазарет, с погибшими сам разберешься. Остальное я тебе сказал. Поручик Малтье погиб смертью храбрых при взятии деревни. Понял, господин капитан. Пион. Мой позывной Пион. Капитаном называй меня в штабе, а здесь Пион. И рекомендую тебе тоже обзавестись позывным. Пион. Хорошо, господин Пион. Не тупите, Евгений Алексеевич. Просто Пион. Цветочек такой есть. «И еще, видишь, у моих бойцов повязки на руках. Сделайте то же самое. В окрестностях много групп противника шастает. В такой же форме, как и наши. Очень легко спутать. Мы уже столкнулись с одной. А, это вы их уничтожили? Мы думали, Пьер выделился, как всегда». «Не отвлекайся, Жека. Кстати, вот тебе и позывной. Будешь Жекой. Или Жук. Мне Жуки нравятся». «Хорошо, Жук так Жук. Давай своего заместителя». Соколов подозвал Алмата. «Вот, старший унтер-офицер Айжанов, он введет вас кур дело, а мы соберемся и поедем дальше». «Понял?» Капитан Копейчук позвал бойца из своей роты, и они вместе с Алматом начали ему что-то объяснять. А Соколов не спеша направился к Аркадию, который вместо отдыха предпочел работу. Он помогал раненым и делал перевязки».